накрыла город, словно огромная летучая мышь. Тяжелые тучи наползли на небо, оставив кусочек луны наблюдать за земными делами. Но улицы города были пусты. Окна домов уснули, как и их обитатели. Тишина растеклась по всем переулкам, забралась в самые отдаленные уголки, заставив замолкнуть, замереть, затихнуть все живое. В такие ночи случается самое-самое. Луна это знала. И за много веков существования ни разу не ошибалась. Она приметила человека, непонятно как оказавшегося на улице в столь поздний час, и приготовилась наблюдать. Мужчина спешил. Ночная тишина, почти осязаемая, пугала его так сильно, что он боялся даже оглянуться. Нет, он был не струсливых, трусливых, но одиночество пустых улиц и непонятное чертание деревьев и предметов, выступающих из темноты, Рисовали в его воображении неясные страхи, заставляя сердце учащенно биться и ускорять шаг. Мужчине казалось, что вот-вот из темноты выскочит кто-то и нападет на него. Не кстати в голове всплывали хроники ночных происшествий, увиденных по телевизору. Память нещадно подсовывала зрительные образы убитых людей, чьи застывшие лица были похожи на резиновые маски, натянутые смертью. «Смерть никого не красит», – подумал мужчина и тут же себя отдернул. «Не время и не место размышлять над этим», – какой-то неясный звук заставил насторожиться ночного прохожего. Сердце на мгновение перестало стучать, а потом заухло с такой силой, что мужчина стал слышать только его. Напряженно всматриваясь в темноту, человек остановился и прижался спиной к дому, мимо которого шел. Тяжелое дыхание ему самому казалось таким громким, что чудилось, будто его слышно на много миль вокруг. Мужчина постарался успокоиться и взять себя в руки, но волна страха, нагнетенная им самим, захлестывала мозг, и тот посылал импульсы сердцу, заставляя биться его все быстрее и нервам, держа их в напряжении. Глаза вглядывались в темноту, а ладони ощущали шероховатость стены дома. В какой-то момент человеку померещилось что руки углубились в стену. Он попытался отнять их, но они будто приросли к кирпичам, как и его тело. Стена решила не отпускать свою жертву, и стремительно точно жидкий цементный раствор затягивала в себя человека. Отчаянный крик мужчины прервался очень быстро. Едва цемент заполнил его горло. <звы> Улицы вновь овладела тишина. «Да уж, смерть никого не красит», — сказал никому не обращаясь Кларк. Он рассматривал человека, впаянного в стену дома, словно причудливое украшение, вылепленное полоумным архитектором. Лицо мужчины с выпученными глазами было искажено гримасой ужаса, в открытом беззвучном крике рту виднелась часть стены. Все его поза выдавала отчаянную попытку спастись. Казалось, что человек вот-вот выскочит из своей странной ловушки». Офицер полиции посмотрел на небо, едва тронутое первыми бледными лучами солнца. День будет пасмурным. Уже сейчас неприятный сероватый туман рваными клочами висел в воздухе, наполняя его сыростью и влагой. «Сержант, идите выпейте кофе, что ли?» Невысокий худощавый паренек с зеленоватым лицом от увиденной им картины едва держался на ногах. «Что это такое, а?» Высоким фальцетом спросил сержанта, и Кларк сильно засомневался, что это его натуральный голос. Кларк не ответил, сделал вид, что занят поиском урны, чтобы выбросить сигаретный окурок. «Что это такое?» – интересовало офицера последние два месяца. «Работайте», – бросил Кларк, и рассеянно, глядя на суетившихся полицейских, двинулся к машине. «Здесь ему делать больше нечего. Это потом, когда на его рабочий стол лягут отчеты и фотографии, результаты экспертизы, он будет думать и анализировать. Хотя толку от этих размышлений». Виктим Кларк вел машину спокойно. Почти 15-летний водительский стаж позволял следить за дорогой и вести машину, как говорится, на автомате. Именно за рулем офицеру легче всего думалось. Харц город настолько маленький, что его не сразу найдешь на карте». Громкие убийства случаются редко, в основном на бытовой почве. Своих маньяков Хартс не рождает. Во всяком случае, так думал Кларк еще пару месяцев назад. Первый случай произошел в марте. Именно с того времени офицер-виктим стал вести отсчет странным убийствам в городе. Тогда полицию вызвал собачник, обнаруживший на утренней прогулке в одной из луж человеческие кости и золотые коронки. Прибывшие на место служители закона тут же взяли в оборот собачника, потому как бросавшиеся в глаза белизна костей навивала мысль о том, что они были обглоданы. В этом свете собачник вместе со своим питомцем-бультерьером выглядел крайне подозрительно. Увы, расследование показало, что ни собака, ни ее хозяин никакого отношения к костям не имели. Результаты криминалистической экспертизы были более чем странными – Они показывали, что кости, золотые коронки подверглись воздействию кислоты. Зачем? А главное, кому понадобилось обрабатывать кости кислотой, оставалось для Кларка неразрешимой загадкой. Поскольку выяснить, откуда взялись и кому принадлежали останки, не удалось, дело можно было спокойно засунуть в дальний ящик и забыть. Но странные обстоятельства происшествия не давали покоя офицеру. Размышляя, Кларк припарковал машину рядом с небольшим кафе. Утренняя прохлада незадавшегося дня заставила поежиться. Серый туман пока не собирался рассеиваться, так и висел рваными клочьями, делая так ничем не примечательный город безликим. Офицер постарался поскорее зайти в заведение и заказать двойной кофе. Организм, насильно поднятый из постели, требовал энергетической дозы на предстоящий день – Отхлебнув обжигающего напитка, Виктим Кларк вернулся к размышлениям. Второй случай произошел почти через месяц после первого, но даже сейчас офицер не мог вспомнить о нем без содрогания. Было от чего. Полицию тогда вызвали дорожные рабочие, обнаружившие труп, придя рано утром на работу. Каждый из них потом проходил долгий курс реабилитации, хотя один так и не смог вернуться к нормальному образу жизни, насколько известно Кларку. Рабочего в состоянии полного шока увезли в психиатрическую лечебницу, где он пребывает и поныне. Зрелище могло любого здорового лишить ума. На месте дорожных работ, там, где рабочие укладывали кирпичную плитку, рисунок продолжал труп человека, вернее его части – Тело мужчины было расчленено на равные кирпичики и уложено в произвольном порядке, как в калейдоскопе. Эта картина впоследствии снилась офицеру еще не одну ночь. «Это началось снова. Опять страх ходит по ночным улицам». «Что?» – не сразу понял офицер и недоуменно посмотрел на говорившего. Стоящему у его столика, не очень опрятному на вид старику, было далеко за 80%. Жесткая, многодневная седая щетина дело морщинистая, серое, продубленное ветрами и снегами лицо неухоженным. Сутулившись, с привычкой отовсюду гонимого, старик смотрел на офицера странным взглядом, не очень здорового человека. Больше Кларк рассмотреть не успел. Эй, не приставать, мистеру. рявкнул бармен. Предупреждал ведь, чтобы не совался сюда. Иди, иди, а то вызову, кого надо, по твою душу. — приговаривал он, следуя за уходящим странным посетителем. «Кто это?» — кивнул Кларк в сторону закрывшейся двери. бродяга!» — охотно ответил барман, «Живет где-то неподалеку на свалке. Я его гоняю отсюда, чтобы мне посетителя не распугивал». «Про какой страх он говорил?» «Да что его слушать? У бедняги давно уже с головой не все в порядке». Офицер рассеянно кивнул, вновь зацепив ниточку своих мыслей. Если раньше у Кларка оставались сомнения, то после сегодняшнего происшествия они развеялись окончательно. Два первых случая еще можно списать на действия какого-нибудь спятившего маньяка, появившегося в городе. Но как объяснить человека в стене? Кому такое под силу? Кларк вздохнул, посмотрел на остатки кофе. Что-то плохое происходит в городе и очень непонятное. Это больше всего настораживало офицера полиции. Ничто так не пугает, как то, что не поддается разумному объяснению. Кивнув на прощание бармену, Кларк вышел из кафе и направился к машине. Рабочее утро уже наступило, и текущие дела требовали его присутствия в участке. Неприятный туман постепенно рассеивался, видимость улучшилась, что делало передвижение безопаснее и легче. Легкая музыка радио сменилась с утренними новостями. Офицер прислушался, но про ночное происшествие не сказали ни слова. Значит, репортеры еще ничего не узнали. Правда, виктим Кларк не сомневался, что в следующем выпуске эта новость станет главной. Любой полицейский, лицезревший настенную картину, понимал, что скрыть, а тем более замять, такое вряд ли удастся. Последней новостью выпуска стало сообщение о необычном совпадении – По словам радиоведущей, в последнее время в городе стали рождаться одни девочки. Даже в тех случаях, когда Узи показывала у будущей мамы ребенка мужского пола. Офицер прогнал новости с головы и постарался расслабиться. День обещает быть напряженным. Мужчина торопливо шел по улице. Почему-то именно ночью любой, даже самый медлительный человек, ускоряет привычный шаг, стремясь как можно быстрее дойти до места назначения. Особенно в такую ночь, тихую и одинокую. Будто ее как ветреную девушку, разом бросили все поклонники, оставив тосковать по интересному обществу. Ночь обнимала дома и деревья в попытке найти ласку, тихо шевелила листья и кустарники, и прохладным ветерком запускала умелые пальцы под одежду одиноко спешащего мужчины. Но прохожему не нравились эти прикосновения. Он ёжился и старался прикрыть воротом куртки шею, Ругаясь сквозь зубы на неосвещенные улицы и облака, Скрывший луну, он скорее пытался прикрыть раздражением страх, который с каждой минуты все сильнее захватывал его мозг. Страх пришел из ниоткуда, размывая грани здравого смысла и скептицизма, делал их призрачными, лишал логики. Темнота играла на натянутых нервах пробирающую до мозговых клеток мелодию. «Шаг, еще шаг, еще». Мужчина не слышал своих шагов Будто ночь выключила звук Как ненужную помеху спутницы темноты Тишине Проходя мимо домов, мужчина нервно посмотрел на небо И увидел, что тучи Наконец разошлись Вот и луна Обрадовался путник Тень здания упала на него И раздавила Как не вовремя угодившего под тапок таракана Тихо прошелестел ветерок Ночь легонько вздохнула Ее не опечалила смерть мужчины. Он ей все равно не нравился. Он, как и другие, спешил оставить ее одну. Мигалки полицейских машин синим светом прорезывали предрассветный сумрак. Стараясь прикрыть воротом куртки шею, виктим Кларк заспешил к месту сосредоточения полицейских. Одного взгляда хватило ему, чтобы почувствовать позывы к рвоте. Только быстрый отвод глаз и глубокие вдохи помогли избежать неприятной ситуации. «Офицер, врачи? – спросил один из полицейских. «Нет, не надо. Пусть скорее это увезут». Коп кивнул, Кларк, заприметив судмедэксперта, двинулся к нему. «Доброе утро», – поприветствовал он эксперта, пожимая ему руку. Но с добрым, вы уж загнули». «Привычка». Кларк кивнул на труп. «Что с ним произошло?» «Честно говоря, не знаю», – покачал головой медэксперт. «Его раздавило чем-то очень тяжелым, но чем?» «Поблизости нет ни грузовых машин, ни других тяжелых предметов». Полицейский огляделся. «Ничего, кроме этого здания. Ну, как видите, оно абсолютно целое, ни одного отвалившегося куска. Сможете сказать время смерти?» «Приблизительно между двумя и тремя часами ночи». «Ясно. Ну что ж». Если у вас появятся какие-то предположения, даже самые невероятные, звоните мне в любое время. Хорошо, договорились. Кларк снял перчатку, чтобы на прощание пожать руку медэксперту. Он знал почти наверняка, что никаких новых сведений, проливающих свет на эту череду странных смертей, медэксперт дать не сможет. Глаза Кларка слепались. Не помогала даже уже пятая чашка крепкого кофе. Несмотря на глубокую ночь, офицер сидел в рабочем кабинете и пытался сложить воедино все кусочки головоломки. Его стол был завален делами со всеми странными убийствами последних месяцев. Заключениями экспертиз, фотографиями жертв до и после смерти. Кларк сравнивал данные, но не находил общих знаменателей. Погибшие были разного возраста, разного социального положения. Они работали на разных работах, не имели общих знакомых, никогда не пересекались. Единственное, что их объединяло – это пол. Все погибшие были мужчинами. Кларк брал фотографию или дело какого-либо из жертв и долго вглядывался, вчитывался, пока глаза не начинали слепаться. Это началось снова. Опять страх бродит по ночным улицам. Грязный старик тянул к нему свои трясущиеся руки. О чем ты говоришь? Какой страх? Пытался расспросить его Кларк, но старик растворялся в молочном тумане, оставляя только утихающие два понятные обрамотания. Резкий звук разбудил Кларка. Он посмотрел на упавшую папку и понял, что заснул прямо на рабочем месте. Массируя затекшую шею, он несколько минут наблюдал в окне, как небо на горизонте окрашивается розовым. Кларку казалось, что он упустил что-то важное, то, что может помочь ему. «Дурацкий сон». Почему мне снится этот бродяга? Что он там бормотал? Опять страх бродит по улицам, кажется. Кларк замер, чтобы не вспугнуть внезапную подсказку. Опять! Ключевое слово. Почему он не подумал об этом раньше? Возможно, раньше уже случалось нечто подобное. Шансов было немного, но офицер не хотел упускать ни одну возможность, поэтому следующие несколько часов он провел в архиве. В том, что жизнь мастерица преподносить самые удивительные сюрпризы, виктим Кларк убеждался не раз. Но сегодня она поразила даже его. Полицейский вел машину по утренним еще пустым улицам, где только изредка попадались сонные прохожие, чей рабочий день начинался раньше обычного. Кларк был погружен в мысли, он считал, что ему повезло. В архиве он наткнулся на дела 55-летней давности. Несколько смертей мужчин были более-менее чем странными и очень напоминали полицейскому те, что вел он. Тогда расследованием всех этих дел занимался один и тот же следователь – Виллан Вейн. Как оказалось, Вейн уволился из полиции в тот же год, когда и происходили смерти. Все дела закрыли, признав гибель людей несчастными случаями. Кларк позвонил родственникам Вейна, но оказалось, что бывший полицейский 55 лет назад пропал без вести. Кларк смотрел на фотографии Виллана Вейна из его личного дела и не мог поверить своим глазам. И если бы не его профессиональная память. Оставив машину возле уже знакомого кафе, Кларк вышел из автомобиля, мельком взглянув на вывеску. «Лето. Хорошее название для питейного заведения», – хмыкнул про себя полицейский. В кафе в этот ранний час никого не было, лишь сонный бармен протирал полотенцем стаканы. «Доброе утро», – поприветствовал Кларк хозяина. «И вам того же? Кофе?» «Да, черного. Смотрю, у вас утром немного посетителей». «Рано еще?» – ответил бармен, стоя перед Кларком дымящуюся чашку. «Полдевятого пойдут клерки выпить стаканчик кофе перед работой». «Спасибо». Поблагодарил виктимы, и как бы, между прочим, спросил. «А тут бродяга, старик, к вам больше не заходил?» «Как же! Только вчера здесь ошивался, правда, его быстро спровадил. Я свою репутацией дорожу, знаете ли». «А где он живет, говорите?» «Ну, на свалке, что сзади соседней улицы. А что?» «Да нет, просто он мне показался знакомым. Вроде жил когда-то по соседству», – на ходу сочинил Кларк. «Ну что вы говорите? Как жизнь ломает людей-то, а?» – покачал головой бармен. «Ваша правда. Спасибо за кофе. Теперь можно и на работу», – улыбнулся полицейский. «Удачного дня!» Закрывая за собой дверь кафе, Кларк подумал, что сегодня удача, пожалуй, наконец-то на его стороне. Она его обманула. Удача только подразнила его, на миг позволив схватить себя, но тут же исчезла, оставив после лишь привкус разочарования. Он понял это, когда через несколько минут поисков нашел свалку, о которой говорил хозяин лета. Она ничем не отличалась от десятков других в городе. Куча мусора в контейнерах и возле них, обрывки газет, которые слабо шевелил ветер. Грязно безнадежно так, что хочется поскорее уйти, не оскверняя себя этим местом. Так и собирался поступить Кларк, не видя ничего, кроме мусора, но, сделав пару шагов, обратил внимание на большую кучу тряпья, которая валялась неподалеку от контейнеров. Брезгливо пошевелив носком ботинка грязной тряпки, офицер обнаружил то, что искал. В изношенных лохмотьях неподвижно лежал знакомый бродяга, бывший полицейский Виллан Вейн. Кларку хватило несколько секунд, чтобы понять, что лежащий человек мертв. Труп был покрыт зеленой плесенью, и местами на нем виднелись раны, очень напоминающие чьи-то укусы. Рядом с телом валялись объедки, вскрытые консервные банки, даже старая погнутая вилка и ржавый нож. Кларк, насколько мог, осмотрел труп, но никаких следов насильственной смерти, кроме укусов, не обнаружил. Безусловно, полицейский вызовет оперативную группу, и медэксперты определит причину кончины бродяги. Но офицер от чего-то был уверен, что смерть вилана Вейна очередная вереница странных событий. По крайней мере, в одном виктиму Кларку повезло: родственники бывшего полицейского Виллана Вейна по-прежнему, как и 55 лет назад, жили в доме номер 6 по улице Вязов. Дверь ему открыла пожилая, но приятная ухоженная женщина, которая представилась дочерью Вейна. «Мама, к сожалению, уже нет в живых», – ответила она на вопрос офицера. «Но ну, я постараюсь вам помочь». Кларк сидел в гостиной уютного дома и, попивая предложенное хозяйкой кофе, осторожно задавал вопросы. «Да, отец работал полицейским. Честно говоря, я плохо его помню, ведь когда он ушел из дома, я была совсем маленькой». «А когда это произошло?» «Сразу же после того, как отец уволился из полиции. Я не знаю, почему он это сделал, этот поступок, как и последующий уход из дома, так и остались для нас с мамой загадкой. Мы столько раз пытались понять причины, толкнувшие отца на это, ведь семья у нас была дружная, поэтому все, что могли предположить, это было как-то связано с его работой». «Он вам рассказывал о ней?» «Нет. Мама говорила, что в последний год перед уходом отец много работал, приходил озабочен и постепенно замыкался в себе все больше». Помните день, когда он ушел? Это было 31 октября 1948 года. Накануне отец пришел мрачный, почти ни с кем не разговаривал и на вопросы не отвечал. А 31 октября молча ушел и с тех пор больше не появлялся. Конечно, мы заявили в полицию, искали его, но все напрасно. Единственное, что мы смогли узнать, так это то, что в последний раз отца видели через день на похоронах местного священника. Священника? Ваш отец был набожным человеком? Да нет, не особо. Честно говоря, он и в церковь ходил очень редко, и то по настоянию матери. Отец всегда говорил, что предпочитает в воскресный день посидеть перед телевизором с баночкой пива, нежели слушать заунывные унывные мессы. Больше вы никогда не видели его? Нет, хотя вы знаете, несколько раз мы с мамой замечали, что кто-то стоит в кустах за оградой, но когда мы выходили, чтобы посмотреть, никого уже не было. Скажите, а ваш отец не вел каких-нибудь записей дневников, может быть. Вёл? Мама искала после его ухода черную записную книжку, которую он от нее прятал она считала, что сможет найти в ней ответы на мучившие нас вопросы, но записи исчезли. Мы так и не смогли их найти, видимо отец забрал книжку с собой. Скажите, а почему вас так интересует мой отец? вы что-то о нем знаете? Кларк смутился, он решил, что не будет тем, кто сообщит женщине о смерти ее отца. Но и врач тоже не собирался, поэтому решил действовать, как обычно. Рассказать только ту часть правды, которая никому не вредила. «Просто сейчас я веду ряд дел, которые очень похожи на те, какими занимался перед увольнением ваш отец. Я думал, что он сам или его записи смогут мне помочь». Женщина покачала головой. «Увы, к сожалению, ничего не осталось. Мне очень жаль, мистер Виктим». Ну что ж, спасибо вам большое, что согласились со мной поговорить. Простите, что потревожил ваши воспоминания, и миссис Ричи, если вдруг. Если я что-то вспомню, то обязательно вам сообщу, понимающе улыбнулась женщина. Церковь всех святых была единственной в Харте, поэтому Виктим Кларк, не задумываясь, поехал именно туда. У него имелась единственная зацепка похороны священника, на которых в последний раз видели Вилла Новейна. То, что ненабожный полицейский пришел на отпевание святого отца, казалось Кларку странным. Офицер не мог отделаться от мысли, что все события в том далеком 48 году связаны между собой самым непосредственным образом. Возможно, посещение церкви прояснит какие-то обстоятельства. Время офицер выбрал удачное, как он и предполагал, никакие службы в церкви в этот час не проводились, поэтому людей находилось мало. Кларк давно здесь не был, поэтому несколько минут он походил по церкви, прежде чем подошел к священнику. Святой отец. Священник обернулся. Да, я вас слушаю. Кларк показал свое удостоверение. Мне нужна ваша помощь. Конечно, офицер, но если дело касается тайной исповеди, то вы ничем помочь не смогу. Я это не раз говорил вашим коллегам. «Нет-нет, святой отец, я вас понимаю, речь не об исповеди. Мне нужны сведения о священнике, который служил здесь более 55 лет назад». «О, к сожалению, меня тогда даже на свете не было. Пожалуй, единственный, кто вам сможет помочь, это церковный архивариус. В его книгах есть имена всех служителей нашей церкви. Да и он сам в весьма преклонном возрасте, возможно, что-то помнит сам». «А где я могу его найти?» «Я вас отведу, пойдемте». Как оказалось, церковный архив находился в пристройке рядом с самой церковью. Старый седой архивариус долго искал необходимую запись в пыльных церковных книгах, но согласно ей, в ноябре 1948 года не был похоронен ни один служитель церкви всех святых. «Вы уверены, что здесь записи обо всех священниках этой церкви?» На всякий случай уточнял Кларк у архивариуса. «Да-да, конечно. Я лично веду эти записи и свою работу хорошо знаю». Офицер еще раз просмотрел страницу, вдруг его взгляд привлекло имя, напротив которого стояла пометка «Отлучен». «А что означает эта запись?» Архивариус вгляделся сквозь очки в строчку. «Джекил Хайт. Он был отлучен от церкви в июле 1948 года. За что?» Старый служитель ответил не сразу. Он снял очки, долго их протирал, но в итоге со вздохом на вопрос все же ответил. «Джекер Хайт убил 31 женщину. Все они были беременными». Офицер полиции едва сдержался, чтобы не присвистнуть. Такая новость шокировала даже его. «Простите, но за это полагается не только отлучение церкви, но и электрический стул». Джекил Хайт был признан психически нездоровым, помещен в клинику, где и скончался в том же году. «В конце октября», — Архивариус задумался. «Да, это было осенью, если мне не изменять память, но в октябре ли?» «Это вы, простите, не вспомню». «Вы помните самого Джекила Хайта?» «Да, да, вы знаете очень хорошо». Тогда я только пришел в церковь всех святых. Джекил Хайт сразу произвел на меня большое впечатление. До сих пор я, признаюсь, не встречал за всю жизнь более набожного человека. А видел я, поверьте, их очень много. Джекил Хайт был настоящим ревностным католиком. Все время он посвящал только служению Богу. А это было смыслом его жизни. Кто ж знал, что эта вера заберет у него разум? А чем он объяснил свои убийства? Хайт утверждал, что скоро в Харце должен родиться Антихрист и счел наименьшим злом убить всех беременных в городе женщин, чем позволить появиться на свет абсолютному злу. Ясно. И последний вопрос. Джекил Хайт похоронен на церковном кладбище? О, нет, ну что вы. После отлучения Хайта от церкви Все постарались забыть о нем, что он был священником. Сами понимаете, какой это удар по репутации. Нет, конечно же, нет, покачал головой архивариус. «Джекил Хэт похоронен на кладбище за городом. После посещения церкви Кларку казалось, что он понимает в происходящем теперь еще меньше, чем раньше. Фрин Бутчер осторожно притворил за собой дверь кабинета. Это действо заставило Кларка удивленно посмотреть на озабоченное лицо патологоанатома. Всегда веселый и беззаботный, Флинт обычно врывался к старому другу, открывая дверь, что называется, с ноги, и не больно беспокоился о том, закрылась ли она за ним. Присаживайся, запоздало, предложил Кларк, когда бутчер уже подтянул к столу стул и уселся. Флинт положил перед собой папку и вжидательно уставился на виктимы. Не лапай! Стукнул он по рукам Кларка, когда тот, пожав плечами, попытался взять принесенные Флинтом документы. «Это разве не заключение по войну?» «Оно. Только ничего интересного ты в нем не найдешь. Меня интересует причина смерти. Это я тебе и так скажу. Инфаркт!» Ответил Бутчер и снова уставился на Кларка. Виктим слишком хорошо знал своего приятеля, чтобы понять, что здесь что-то не так. «И что же?» А то, что здесь, постучал по папке Флинт, не будет ни о том, что разрыв сердца произошел, вероятнее всего, по причине безумного страха, ни о том, что в ранах, напоминающие укусы, есть остатки веществ, свойственных продуктам. Не понял. Если бы мы жили в мире, где нет ничего невозможного, я бы сказал, что его покусала еда». Несколько секунд Кларк смотрел на приятеля, переваривая его слова, затем рассмеялся безудержно и отчаянно чувствуя, как уходит напряжение и беспокойство последних дней. Такая несуразная шутка стала апогеем нелепости, что сопровождали Кларка во время расследования этих дел, поэтому все предыдущее показалось бредом, что сгенерировало его воображение, если бы не странные смерти. Виктим снова стал серьезным. «Прошло». Осведомился ни разу не улыбнувшийся за все время Флинт и, дождавшись, пока Кларк кивнул, продолжил. «Чем ты занимаешься, приятель? Что это за дела ты расследуешь? Ведь это не первый странный труп, а?» «Ам!» – «А, отмахнулся офицер. «Не бери в голову, лучше спать будешь». «Именно так я и поступлю. Того же и тебе желаю». Флинт пристально посмотрел на Кларка. «Брось ты эти дела, приятель». «Отдай кому-нибудь другому, а лучше вообще закрой. Добро мне кончится. Либо в психушку загремишь, либо еще что». Не решился договорить, бутчер. «А смерти тем временем пусть продолжаются? Нет уж. Просто так от этого не избавиться. Потом не думай, что мне грозит опасность, а вот психушка это близко. Как раз хотел посетить городскую психиатрическую клинику». И заметив настороженный взгляд Флинта, рассмеялся и добавил «Нет-нет-нет, пока только с профессиональными целями». Офицеру-виктиму ни разу еще не приходилось бывать в психиатрической клинике. И все его представления об этом месте сводились к впечатлениям от виденных фильмов. Он понимал, что глупо ожидать бьющихся в истерике об стены буйных психов, но и такой тишины и спокойствия увидеть тоже не предполагал. В больничном коридоре он встретил всего несколько пациентов, одни из которых не обращали на него никакого внимания. Другие, наоборот, провожали его взглядом или даже шли следом. Это нездоровое поведение нервировало Кларка, поэтому он твердо решил разобраться с делами в клинике как можно быстрее. К счастью, дежурившая медсестра оказалась понятливой и расторопной, и вскоре история болезни Джекила Хайта лежала перед офицером полиции. «Я бы попросил вас не уходить, боюсь, что мне самому это не одолеть», – улыбнулся он милой медсестре. «Да, конечно, постараюсь вам помочь». Меня интересует, когда и при каких обстоятельствах Джекил Хайд попал в эту клинику. Минуту. Девушка полистала историю болезни, останавливаясь на нужных местах. Больной Хайд поступил в клинику 1 августа 1948 года по приговору суда на основании заключения судебно-медицинской экспертизы о психическом состоянии подозреваемого. Он прошел курс лечения. Не до конца, а просто не успел. Ночью 1 ноября Хайд скончался в своей палате. «Причина смерти?» «Удушье. Джекил Хайт был астматиком». «Вот как?» – удивился Кларк. «Почему он не принял лекарства или не позвал врача?» Медсестра пожала плечами. «Может, не успел?» «Скажите, а в деле написано, посещал ли кто-нибудь пациента?» «Доступ к пациенту был ограничен, поэтому посетителей почти не было. Регулярно Хайта посещали только два человека – офицер полиции Виллин Вейн и...» «Вэйн? Вы сказали Вэйн?» – переспросил Кларк. Медсестра еще раз взглянула в дело. «Да, Вилан Вэйн. В последний раз, согласно записям, он посетил пациента в день его смерти». «Вот это новости!» – пробормотал Кларк. «Что вы сказали?» – не поняла медсестра. «Нет, это я для себя». Несколько минут офицер молчал, переваривая информацию и пытаясь сопоставить факты, но понял, что на это потребуется гораздо больше времени и решил оставить раздумья на потом. «Вы сказали, что Хайта регулярно посещали два человека». Снова обратился он к медсестре. «Кто второй?» «И его супруга». Темнота на цыпочках шла за человеком, след в след не отставая. Ей нравилась эта игра». «А человека человека, а сзади никого нет. Он-то ее не видит, для него она ничто, пустота. Но темноту это обижает. Она и пустота – это две большие разницы. Вот, например, кто видел туман в пустоте? Никто. А вот ночной туман – явление редкое, но существует же. Во всяком случае, сегодняшней ночью он существовал точно». Молочное облако окутывало дорогу и деревья почти до самого верха, оставляя лишь темные верхушки загораживать бледную луну. Туманный пейзаж казался маревом черно-белой фотографии, Спешащему в эту ночь мужчине не нравилось черно-белое искусство. Он предпочитал яркие цвета. Но темнота и туман пытались его переубедить. Они смешивались, словно кофе со сливками, придавая окружающему пейзажу мутный серый оттенок. Туманная дымка окутывала ноги прохожему, моля его уходить, ласково приникала к щекам, щекотала нос. «Черт, ну и погодка!» это «Запакостно!» На минуту задержав шаг, мужчина попытался прикурить сигаретку, но после нескольких безуспешных попыток выкинул отсыревший коробок со спичками. Он заметил, как дрожат его пальцы, но он сам себе не мог признаться, что это не только от ночной прохлады. Вдруг ему показалось, что кто-то схватил его за ногу. Он дернулся, ускорил шаги, потом, не отдавая себе отчета, побежал. Прохладный воздух драл нос и горло, но это не отрезвило мужчину. Чем быстрее он бежал, тем страшнее ему становилось. Будто чувствовал, что только он остановится, невидимое нечто настигнет его. Бегун слышал лишь свое хриплое дыхание, но никакие здравые проблески сознания не могли остановить его. В темноте надоело играть на перегонке, но она не любила проигрывать. В эту ночь они с туманом договорились. Белое облако обвило шею мужчины. Он упал на колени и стал судорожно хватать ртом воздух, но сколько бы он ни делал попыток, от этого становилось только хуже. Через несколько мгновений мужчина повалился на бок. Его глаза и рот так и остались широко открытыми. Что на этот раз? Спросил Кларк, увозившегося у трупа эксперта. Мужчина слегка удивленно посмотрел на офицера, который, подойдя, даже не поздоровался. Он протянул ему руку. «Доброе утро, офицер. Откровенно говоря, неважно выглядите». Кларк едва сдержался, чтобы не выругаться. Утренние вызовы на место убийства переросли чуть ли не в привычную процедуру. «Да, здравствуйте. Не обращайте внимания, много работы плохо, сплю в последнее время». «Неудивительно. Очередной труп!» – он кивнул на лежащего мужчину. «Мало способствует хорошему сну». «А чего он умер?» «Точно сказать сейчас не могу, но по всей видимости удушение. Убийство?» «Вряд ли. Обратите внимание, на шею жертвы нет никаких следов воздействия». Кларк взглянул на лежащего человека. С неестественно посиневшим лицом, с открытыми глазами, ртом он выглядел неприятно, но, конечно, гораздо лучше, чем жертвы предыдущих случаев. Офицер посмотрел на шею, действительно не увидел никаких следов. «Значит, снова ничего?» Чувствуя накапливающееся раздражение, скорее утвердительно, чем вопросительно произнес Кларк. Медэксперт беспомощно развел руками. Даже не попрощавшись... Офицер двинулся к машине, едва сдерживая рвущуюся наружу злость. Несколько месяцев бесплодных поисков не приблизили его к разгадке, наоборот, лишь больше запутали его. Кларку надоело чувствовать себя псом, у которого перед носом по великуском колбасы оставили искать ее исчезнувший дух. Еще не зная как, но офицер решил, что остановит проклятые смерти. На минуту задержав шаг, Кларк попытался прикурить сигарету, но после нескольких безуспешных попыток с раздражением выкинул оцаревший коробок со спичками. Следом полетела неприкуренная сигарета. Утренний свет заливал помещение церковного архива так ярко, что было видно, как плавно, почти лениво летают в воздухе пылинки. Старик копался на полках шкафа, и солнечные лучи прозрачным нимбом освещали его макушку. Ним слегка качнулся, когда архивариус отвлек от его занятия неожиданный голос. «Доброе утро», – поздоровался Кларк. «Офицер Виктим? Вы, я смотрю, ранняя пташка». «Приходится, служба». Кларк привычно окинул взглядом помещение, впрочем, ничего нового с последнего своего посещения не заметил. «Так вы снова по поводу Хайта?» «Точнее, по поводу его супруги. Хайт был женат, не так ли?» Старый архивариус закивал. «Был, был, только вам не удастся с ней поговорить. Она уже давно у Всевышнего». На этот раз Виктим Кларк даже не удивился. Он удивился, если бы ему повезло. Офицер безнадежно посмотрел на невысокого старичка. «Больше никого из близких у Хайта не осталось?» Архивариус отвел глаза, стал сухонькими старческими руками бесцельно перебирать какие-то листки на столе. «Офицер, зачем ворошить прошлое? Ушел человек, вместе с ним ушли его грехи. К чему тревожить память?» «К сожалению, иногда будущее требует разгадать загадки прошлого и не дает покоя до тех пор, пока это не произойдет». Старик закивал. «Да, понимаю, понимаю». «У Джеки Лахайта есть сын, которого он никогда не видел. К тому времени, когда он скончался, его жена была только беременна». Сердце Кларка на секунду перестало биться, но он приказал себе не обольщаться, уже не раз, казалось бы, прочная нить выводила его все к тому же не распутанному клубку. «Вы что-нибудь знаете про него?» «Послушайте, офицер, он не знал своего отца. Чем он вам сможет помочь?» «Пока не знаю», — честно сказал Виктим. «Но других зацепок у меня нет». Архивариус промолчал. «Так вы знаете, где можно найти младшего Хайта?» «Он ближе, чем вы думаете. Младший Хайт, как вы выразились, пошел по стопам отца и стал священником. Он служит в нашей церкви. Помните святого отца, с которым вы пришли сюда в первый раз?» Он? «Боясь выдохнуть, спросил Кларк. «Пути Господни неисповедимый офицер. Но он всегда оставляет на нашем пути знаки. Больше мне нечего сказать. Думаю, что остальные вопросы уже не ко мне». Кларк опустил стекло машины, чтобы ночная прохлада освежила лицо. Стояла глубокая ночь. Офицер специально дождался этого, чтобы ни один случайный человек не увидел то, чем собирался заняться Виктим. Чтобы не заснуть, Кларк в очередной раз прокрутил в голове разговор с сыном Хайта. Он помнил, какое испытывал перед встречей волнение от возможности, если не поставить точку, то хотя бы выбраться из замкнутого круга. По пути в церковь он даже расстегнул верхние пуговицы на рубашке. Ему казалось, что ворот давит, кровь приливает к голове и становится труднее дышать. Он боялся вспугнуть за удачу и судорожно пытался ухватить разгадку быстрее, чем она снова успеет раствориться в череде странных событий. Но разговор с сыном Хайта, вопреки ожиданиям, почти ничего не дал. Сына Джекила Хайта ему удалось найти почти сразу. Размышляя над тем, с чего начать разговор, Кларк замедлил шаг, но святой отец заметил его сам. «Офицер, вы помните меня?» «У меня хорошая память на лице». Доброжелательно улыбнулся священник. У него была располагающая внешность, открытый взгляд и приятная улыбка. Кларк он был симпатичен. «Мне хотелось бы поговорить с вами». Кларк помедлил. «О вашем отце». Святой отец опустил глаза, и прежде чем вновь поднял их, Кларк успел отметить, что священник хорошо выглядит для своих лет. Так выглядят люди, которые живут в гармонии с собой – и окружающим миром. «Отец скончался за месяц до моего рождения», ответил мужчина, когда опять заглянул на офицера ясными синими глазами. «Ваша мать рассказывала вам о нем?» «В нашей семье старались не касаться этой темы. Мать мне дала свою фамилию, чтобы ничто не указывало на родство. Мы много лет жили почти затворниками, пока те ужасные события не стали забываться людьми». «Вы не знаете, что связывало вашего отца и Вилана Вейна?» «Вилана Вейна?» «Полицейского, который занимался делом вашего отца. Он, как и ваша мать, посещали Хайта в больнице». «Что?» «Нет, мне об этом ничего не известно. Мне совсем нечем вам помочь, простите, офицер». Кларк ушел от священника в полной растерянности. Снова сидел в участке, перебирал дела и пытался вновь и вновь разгадать головоломку. Он интуитивно, как натасканная собака, чувствовал, что существует что-то, что связывало Хайта и Вейна. Но в головоломке не хватало кусочков, а без них он решить задачу не мог. Теперь офицер ехал по ночной дороге на кладбище, где был захоронен бывший священник. Виктим сам не знал, что собирается там искать, и не бессмысленно ли все это, но больше ничего в голову не приходило. Он вовремя опустил стекло, в душную летнюю ночь глаза слепались, но мутную голову немного освежил ночной ветерок. Кладбище находилось не так далеко от городка, но Кларк не спешил, зная по опыту, что аварии случаются именно тогда, когда ослаблено внимание спокойствием безлюдных дорог. Остановив машину у ворот, офицер взял из багажника приготовленную лопату и фонарик и пошел вглубь кладбища. Темнота глубокой ночи скрывала особенности могилы их оградок. Кресты надгробия приобретали очертания только при приближении. Кларк воспринимал кладбище буднично, может быть, поэтому он не обращал внимания на природные шорохи и тени, которые пугают более впечатлительных посетителей этого места. Офицер не раз бывал здесь, и порядок расположения могил примерно знал. Тем не менее, пришлось поблуждать, прежде чем он нашел неприметное надгробие, на котором было выбито лишь имя Джеки Лахайта и годы его рождения и смерти. Прежде чем приступить к задуманному, Кларк еще раз спросил сам у себя, не бессмысленно ли это, что он ожидает увидеть в гробу с останками давно умершего человека? Стоит ли это его усердие и не проще ли провести официальную эксгумацию? Впрочем, в последнем Кларк почти не сомневался, поскольку знал тщетность такого запроса судьи. Аргументов в пользу необходимости эксгумации тела он не нашел. Скоропостижная смерть Хайта и присутствие на похоронах Вейна – все, что у него было. Сначала взглянул на темное небо, где из-за туч почти не было видно звезд, затем опустил взгляд на могилу и про себя усмехнулся, подумав, что странная у людей логика. Мечтая попасть на небо, они закапывают тела в землю. Пристроив фонарь так, чтобы круг света падал на место, где он собирался копать, офицер крепче сжал лопату и приступил к работе. К тому времени, когда Кларку удалось откопать гроб, он порядком выдохся, не раз делал кратковременные перерывы, чтобы потереть затекшую спину, с сожалением отмечая, что в последнее время физический труд ему дается гораздо сложнее. Сделав последнюю передышку и вытерев с шеи пот, виктим стал аккуратно поддевать лопатой Крышку гроба. Время и влажная почва сделали свое дело. Достаточно было небольших усилий, чтобы трухлявые доски отстали. Кларк добрался до цели. За свою карьеру офицеру-виктиму приходилось присутствовать на эксгумации, поэтому в открывшемся зрелище не было для него ничего нового. В свете фонаря Кларк разглядел человеческие кости в истлевших лохмотьях. Поводив лучом света вдоль скелета, полицейский наткнулся взглядом на посторонний предмет, выглядывающий из-под тряпок. Нагнувшись, он осторожно вытащил находку. Разглядев книжку в темном переплете, Кларк сначала решил, что это Библия, но, открыв обложку, увидел записи, сделанные рукой. Страницы были в плохом состоянии, слова читались с трудом, поэтому виктим не стал тратить время. отложив книжку, он еще раз внимательно осмотрел гроб, но больше ничего интересного не увидел. Кое-как примостив крышку обратно, полицейский стал поспешно закидывать яму землей. На востоке небо уже румянилось, с лица виктима Кларка не сходила довольная улыбка. На этот раз интуиция его не подвела. Тихо и темно. Никого. Ни людей, ни животных. Слабый свет луны не давал бесследно утонуть во мраке между домами. Но его едва хватало, чтобы не наткнуться на стены, что сжимает с двух сторон, давая лишь узкий тоннель для прохода. В конце должен быть выход, но его закрывает решеткой. Она не заперта и легко открывается, пропуская вперед. Там открытое место, оттого светлее. Светлее настолько, что видно мусорные баки – Рядом с ними в отходах копошатся крысы. Порыв ветра сносит газету, которая что-то прикрывает. Темная куча зашевелилась, и с, с земли приподнялся человек. Он сонно огляделся, почесал шею за воротом, выскребав оттуда что-то. проклятые уши!» Голос старческих хриплый. Закашлялся, потянулся к рядом стоящей бутылке и сделал несколько глотков. О, мудро как-то. Старик помассировал грудь в районе сердца. Еще раз огляделся ничего. Темнота и тишина, разбавленная шуршанием крыс. О, гадина! Спаса от них нет. Зло произнес бродяга. Ах, сердце что-то как-то стучит. Ах, желудок сводит, от года, что ли. Он потянулся к Кульку, развернул газетку. Взял гамбургер, откусил, медленно пожевал. Вновь отхлебнул из бутылки, с трудом проглотив, шумно задышал. Стучит сердце-то неужто сейчас? Вскрик. Откушенный гамбургер впился в державшую его руку. Старик разжал пальцы, но булка не упала, вцепившись в кисть. По ноге с зазубренной крышкой царапнула консервная банка. Подкатывалось прогнившее яблоко. Через несколько секунд бродяга с последним хриплым вздохом повалился на землю. Ветер газеткой укрыл лицо старика. Кларк резко открыл глаза. Он шумно дышал, а сердце стучало так, будто требовало грудную клетку выпустить его наружу. Несмотря на то, что виктин сразу понял, что это сон, успокоиться не мог. Проклятый бучер, в сердцах произнес Кларк. Развернув электронные часы на тумбочке, он увидел, что время перевалило за два часа ночи. Кларк присвистнул. Здорово и успели измотать последние дни, он проспал почти сутки. Откинувшись на подушку, виктим попытался привести мысли в порядок. В спальне было жарко. Он встал с кровати, подошел к окну и открыл его, но это ничуть не помогло. Ночь была душная, такая бывает перед сильным дождем. Мужчина повернулся к кровати, но спать больше не хотелось. В комнате неприятно пахло гнилью и причину этого долго искать не пришлось. Взгляд наткнулся на черную книжку, лежащую на тумбочке. Он не открывал ее с прошлой ночи, когда извлек из гроба Джеки Лахайта. Вчерашняя усталость свалила его с ног, как только он приехал домой. Сейчас же ему просто не терпелось открыть и прочесть загадочную записную книжку. Потянувшись к ней, Кларк заметил, как дрожат его руки. Мелькнула мысль покурить, чтобы успокоиться, но любопытство было сильнее. Офицер взял полузгнившую книжку и, устроившись на кровати, начал читать. Это было тяжело, страницы пожелтели и обветшали настолько, что легко оторвались таблошки, записи почти стерлись. Но Кларк с первых строк понял, что у него в руках пропавший дневник Вилана Вейна. Пять дней офицер полиции Виктим Кларк жил так, будто в нем боролись две сущности – Одна пыталась быть тем самым Кларком, которым он был всю жизнь, и делать вид, словно ничего и не было. Другая металась в запертом сознании и старалась вырваться наружу. Она ломала истончившиеся перегородки трезвого рассудка ночными кошмарами, неотступными сомнениями, нескончаемым пульсированием в висках навязчивых мыслей. Вечером пятого дня Кларк, надев ковру и прикрыв ее пиджаком, вышел из дома. Слова Хайта подтвердились. Харс действительно был основан в 1282 году, 666 лет назад. Просто совпало, а больной разум тут же увидел в этом знак. «Число зверя», — сказал Хайт, — «так написано в Библии». Также проверил информацию по родильным домам. На день начала убийств Хайта на учете стояло 666 беременных женщин. «Это ни о чем не говорит, некоторые могли просто еще не встать на учет». Машину Виктим решил не брать, несмотря на то, что идти было далеко. Он давал себе шанс передумать, убедить взбунтовавшееся сознание в бредовости идеи, но прагматичный разум молчал, словно все его доводы заранее кажутся обреченными, а память против воли обладателя упрямо высвечивала перед глазами строчки на вечно впаянные слово в слово. «Сегодня ночь, очередная смерть». «Утопленник. Утопленник посреди города, где на 80 миль вокруг нет ни одного водоема». «Медэксперт сказал, что вода в легких дождевая». «Да, ночью шел дождь, но никто не мог припомнить случая, когда бы человек захлебывался дождем». «Да, еще. Я только сегодня обратил внимание все жертвы мужского пола. Ничего общего между ними, ни возраста, ни рода занятий, ни общих знакомых, кроме того, что все они мужчины». «Не хочу об этом думать, но все они умирают на тех же местах, где Хайт убивал своих жертв. Совпадение?» К дому Кларк подошел, когда уже темно синие чернила сумерек, смешиваясь с лиловым закатом, окрашивали небо в неопределенный грязно-тревожный цвет. Под накатывающими на город темными тучами предупреждающие кричали птицы, предвещая сильный ветер». Харц, ощетинившись домами, угрюмый как старик, готовился к ночи. А это сматик. Если вовремя не примет лекарства, быстро наступит удушье. Все просто. Надо только незаметно забрать у него лекарства, все остальное произойдет само. Это будет самый страшный поступок в моей жизни, несмотря на то, что мои догадки верны. Должны быть верны. Но что из двух зол придется выбрать? Дола пистолета была направлена в лоб священника. Он спал, и Кларк молился, чтобы тот не проснулся до самого конца. Виктим переживал не за то, что святой отец увидит его. Он не хотел, чтобы человек ощутил ужас от осознания того, что с ним произойдет. Потому что смерти боится каждый. Это на уровне инстинкта. Можешь ждать ее, быть смиренным и верить, что попадешь в райские кущи, но когда видишь черную дырку ствола, то все твое «я» Оказавшись вдруг таким маленьким и незначительным, втягивается в эту черноту, и на данный момент это не вход на тот свет, это выход из него. «Вот и все, я сделал это. Через несколько часов, может раньше, может позже, но скоро Джекил Хайт будет мертв. Если, конечно, не помешает какая-нибудь случайность. Но мне думается, что случайности не будет. В последнее время я вообще перестал в них верить». Все, что происходит закономерно, одно вытекает из другого, другое из третьего, просто мы не всегда видим следственные связи. Иногда они настолько призрачны и необъяснимы, что нам кажется, что их нет и их быть не может. Если бы прагматичный разум не ставил заслонку на пути к нашему сознанию, мы бы давно уже посходили с ума от потока того нереального, что есть рядом с нами и вокруг нас. Мне иногда кажется, что это нереальность вокруг нас, а мы в ней И мы пытаемся выстроить свои законы, не осознавая, что они давно уже существуют, независимо от нашего о них представления. Виктим Кларк выходил от дома священника по темной с поблескивающими при луне лужами тропе. Святой отец так и не проснулся, а Кларк так и не смог выбрать из двух зол. А еще он был уверен, что не бывает только одного выхода, просто другой найти гораздо сложнее. Офицер шел по зеркальным лужам и мысленно пролистывая записи дневника Вейна, пытался понять, где он проскочил поворот к запасному выходу. Почему история повторяется снова? Ведь всякое следствие имеет причину. Странные смерти – причина, убийство священника – следствие. Или наоборот. Священник – это причина, а смерти – следствие. Убив священника, прекратятся смерти. Но почему они начались? «Святый отец мешает?» «Чему?» Кларк остановился. «Кому?» Резкая боль пронзила позвоночник. Кларк тут же перестал чувствовать конечности, будто они онемели. Боль выворачивала нервы так, что он не мог вздохнуть. Глаза вылезали из орбит, перехватило дыхание. Что-то инородное прорастало вдоль спины, будто хотело стать вторым позвоночником. Кларк оторвал от земли, он словно посаженный на кол, повис на молодом проросшем деревце. Его раски, прорастая вдоль рук, растягивали их в стороны, и тонкие ветки, пробиваясь сквозь тело, быстро набухали почками, и липкие листочки немедлили с появлением. Но в обманчивом лунном свете они выглядели комочками темной засохшей крови. Последнее, что услышал в своей жизни Виктим Кларк угасающим, держащимся болью, словно током, сознанием, шелест молодой листвы у себя над духом как шепот. Город никогда и никому не открывает своих тайн. Когда все закончилось, Луна равнодушно завернулась в облака. Это она одна, а людей много. Одним больше, одним меньше.